Ночь. С отбоем свет белых спиралей по потолку ослаб. Угловатые же грабины квантовых приемников монотонно гудели, ничуть не изменив тональности. Минут десять, как тут завершилась работа, лишнее демонтировали и убрали в пустующий склад. Последним капсульный отсек покинул истукан. Павлов слышал его прозвище, но знал, что так его называть не стоит. От истории, рассказанных работниками Цупа в дымных беседках до да подсобках, иной раз вставали дыбом волосы. Перед тем как выйти, Буров долго осматривал поверхности двух капсул, иногда подходил к третьей, в которой вообще никто в этот раз не пробуждался, и как будто бы что-то сверял. Роберт провел большой ладонью по гладкому неровному черепу, повернулся, насколько позволило скошенное зрение, в профиль, затем другой стороной. Небольшое зеркальце на телескопической ножке обнаруженная им здесь же в нише, беспристрастно отражала все изменения, произошедшие с ним. Внешность была очень важна для Павлова. Но не в пресловутых «красив-некрасив» было главным. Главным было саха. Больше смерти Павлов страшился однажды вылезти из капсулы и не увидеть в зеркале по-особому смуглой кожи, больших монголоидных скул, раскосых глаз. Не обнаружить в зеркале якута. Роберт остался доволен увиденным. Он отложил зеркало и взял из сейфа один из пистолетов. Проверил магазин, тот оказался полон. Роберт внимательно осмотрел флажок предохранителя, убедился, что он в нужном безопасном положении и, убрав указательный палец подальше от спускового крючка, направился в сторону изолятора. Он не ощутил и капли радости, когда в первую же ночь старший офицер безопасности назначил его дежурным по изолятору. Роберт не сомневался. Оставить тут именно его, геолога-взрывника, была очень веская причина. И именно сейчас, после всей этой чертовщины с ординатором, после подозрительной недосказанности о присутствии кого-то... Впрочем, Нечаев перед уходом четко дал понять, основной арсенал опечатан и угроза вроде как изолирована. Только вот спокойствия от чего-то не прибавилось. Роберт приближался к прозрачной переборке изолятора так, Будто внутри тихо стрекотало жуткое чудовище, только и ждущее глуповатого на вид Якута, чтобы броситься на него через заранее прожженный кислотой стеклопластик. Но вместо чудовища, на мягком, как и весь остальной изолятор полу, мирно посапывала девушка. Очень стройная, высокая. Жаль, что она спала на боку, близко к стене. Было никак не разглядеть лица. Хотелось посмотреть, как же изменилась знаменитая «Старстрим». В Вертнете имя Милослава Милош почти не фигурировало, зато ее псевдоним не раз гремел на весь мир. Ее очерки из других планет переводились даже на амхарский, официальный язык Эфиопии. Неудивительно при условии, что она до сих пор оставалась единственной допущенной к прыжку журналисткой. Голливуд, киномонстр с холмов Калифорнии, так и не добился разрешения на экранизацию единственной художественной ее работы, повести «Пустота». Роберт обожал пустоту, перечитал трижды полностью и бесчетное количество раз освежал в памяти любимые отрывки и цитаты. При том, что ценителем литературы не был никогда. Он относился к ней как оружейный историк во второй половине XXI века, относится к средневековому мечу, да и вообще к подобного рода холодному оружию, отслужив человечеству не один век, оно в какой-то период времени перестало быть эффективным и необходимым, встав в один ряд с десятком таких же великих вещей и явлений. Но повесть «Пустота» была исключением. Любовь Павлова к ней имела вполне определенные глубинные причины. Дело в том, что Роберт с раннего детства заболел устным народным творчеством, к настоящему моменту уже тоже фактически погибшим. Однажды его дедушка... Старый таежный промысловик открыл ему «Мир Аланхо» — древнего якутского искусства песнопения и эпического стихотворения. Потом страсть подкрепилась бурятскими улигир, тесно переплетающимися с суровой монгольской культурой. Позже, во время учебы, он и заподозрить не мог, что геология, выбранная им стезя, имела ореол великого множества баек, накопленных за века существования. Довершением стал первый прыжок Антонова. Оказалось, что космопроходцы носили в сердцах ту же искру романтики, что возгорелось столетия назад в походных кострах на просторах заснеженной матушки Сибири. А повесть бедняги Милош как раз была целиком посвящена одной из самых известных и жутких баек космоходства. Писалась она со слов «Старстрим» на Церери-3. И художественного дома словней Помимо заимствованного непосредственно из слов самих участников экспедиции, было не так много. Повесть была о пустом космопроходце. Официально на планете Анубис за все время существования на его орбите Герольда погибло пять человек, и все в разных экспедициях, все, кроме первых двух. Алексей Курбатов-младший и Аслан Плиев пропали в самой первой разведывательной экспедиции. Люди тогда еще не знали, каков он, Анубис. Впрочем, О том, каков он, можно судить хотя бы по тому факту, что изначально он носил имя Тота, древнеегипетского бога знаний, с его предстоявшим исследованием связывали большие научные прорывы. Впервые пустого космопроходца встретили там же, на Анубисе, сразу после тех двух исчезновений, во время поисков пропавших. Тогда случилась паника. Один человек наотрез отказался покидать челнок, второй затребовал немедленного возвращения и был помещен в изолятор. И только третья экспедиция отрапортовала о жуткой находке. Нашлись тела Алексея и Аслана, точнее даже оболочки, потому что ни внутренностей, ни языка, ни мозга, ничего не было на месте. Притом из внешних повреждений тела имели разве что ссадины да ушибы, какие можно получить при самом заурядном падении. С этого-то рапорта и начались встречи с пустым. То его видели на Таганроге, то при последнем возвращении на Марс, так бы и остались истории о нем простой рядовой байкой, не пропади однажды на церере 3 знаменитый космопроходец, ветеран войны семён Кожин. Сначала заговорили о том, что семён сам видел пустого космопроходца, якобы он упоминал об этом как-то за обедом. Нашлись свидетели, многие подтвердили. Никто не придал особого значения хотя бы потому, что сам Кожин, в прошлом подполковник морской пехоты, отчаянный черный берет, только высмеял увиденное. Вскоре его разыскали. Кто был на Церере-3, скажет, нет более благоприятной и гостеприимной планеты, чем эта. Естественных опасностей в виде альфа-хищников, какими славится та же Хитс-2, на планете отродясь не было. Самый страшный хищник Церере-3 умещался на рабочем столе ученого и до смерти боялся огромного двуногого существа, то и дело тыкающего в него болезненным ярким светом. положение тела красноречиво говорила о том, что подполковник морской пехоты, в свое время в рукопашную сходившийся с синтетиками, перед смертью испытал ужас. И он был опустошен. Точно так же, как Курбатов-младший и Плиев на Анубисе. Допрос ординатора выявил, что внезапный беспричинный всплеск резко негативных эмоций имел место, но он был настолько кратковременным, что процесс вмешательства даже не начался. Только после официально подтвержденной гибели Кожина К байке о пустом стали относиться с трепетом и уважением. Со временем, и это было хорошо отражено в повести, появились подробности. Чего не стоит делать, чтобы его не встретить, что следует делать, если встреча уже произошла и так далее. Далеко не каждый случай его появления, если верить тем, кто о нем заявлял, заканчивался трагедией. Сформировалось своего рода поверье, что только неуважительное отношение к космосу, хамское поведение на чужой планете, может привести к печальному концу при встрече с пустым космопроходцем. Павлов еще разглянул на спящую девушку. Что она могла? Она даже без сознания. Да и куда, а главное, как ей бежать? К тому же Трипольский с пеной у рта, причем вовсе не в переносном смысле, рассказывал накануне о лаборатории, что от капсульного отсека в двух шагах прямо по коридору. Поразмыслив, Роберт решился. Серые стены челнока, казалось, пропитались царящим повсюду полумраком и тишиной. Если постоять в коридоре какое-то время, можно решить, что стены и источают их. Стараясь не шуметь, геолог миновал поворот, ведущий к кают-компании и, немного посомневавшись у заветной переборки, дотронулся панели. По коридору пронёсся громкий шорох застоявшегося раздвижного механизма. Этого Роберт не учёл. Тишина. Звук вроде бы никого не разбудил. Выдохнув, он усмехнулся и вошёл в заветный отсек. Судя по первому впечатлению, Трипольский преувеличивал. Роберт приблизился к опечатанным столам и оглянулся, ища ту самую кучу утерянных прототипов. Всюду висели пломбы, А это значило, что Алексей и правда навыдумывал. Не же он их заново. Павлов недовольно хмыкнул. Внезапно из коридора донесся шорох. Непроизвольно сжав пистолет, Роберт тут же очутился у открытого проема. — Ты чего? Прямо перед ним возник Иван. — Ничего. Хожу. — Зачем? Скучно, что ли? Тон безопасника был недовольным, а вид разбуженным. — Да я так. — пожал плечами Павлов, слегка недоумевая. Иван заглянул через плечо Роберта внутрь отсека, словно тот мог там кого-то укрывать. Убедившись, что они вдвоем, Иван потер лицо и направился обратно к развилке коридора. — Ходишь? Ходи тут! — пробурчал Иванов, хмуря отсутствующие брови. — Я и хожу. — Вот и ходи! не шастай около кубриков! С этими словами Иван скрылся из виду, специально не закрыв за собой переборку, чтобы не шуметь еще больше. Роберт стоял в проеме, ничего не понимая. Пришел, напрягся. Кто покусал? Пожав плечами, полуночный часовой, хотел было вернуться к изучению лаборатории, но так и остался стоять на месте. Переборка в капсульный отсек, в котором находился изолятор, была зафиксирована в открытом положении еще во время демонтажа всего лишнего. Так было проще таскать. Сейчас там что-то мигало. В коридор падал красный свет. Опомнившись, Роберт было поспешил догнать Ивана, но тот уже скрылся, даже в кают-компании его не оказалось. Какое-то время Павлов нерешительно стоял на распутье, но вскоре прогнав такие нехорошие мысли, уверенно зашагал обратно к капсульному отсеку, откуда начинал незапланированный ночной обход. Чем ближе был мигающий свет, тем меньше решительности оставалось у Роберта, но ее все-таки хватило, чтобы он сначала выглянул, а потом и вошел в открытый проем. Над прозрачной переборкой изолятора мерно мигала красная лампа с надписью «Внимание». Видимо, Милош очнулась, потому что кнопка активации этого сигнала находилась где-то рядом с ней. Роберт не спеша направился к изолятору. Второй раз за короткое время он испытывал одни и те же чувства. Стрекочущее чудище, прожженный стеклопластик, прыжок, мертвый глупый якут. Но Милош лежала на полу в том же положении. роберт прильнув к прозрачной переборке с краю высмотрел на стене ту самую кнопку вызова пластиковый колпачок поверх был опущен если она нажала на кнопку тогда зачем опустила колпачок и тут же легла обратно да так чтобы не было понятно вставала ли она вообще павлов присмотрелся к девушке спустя минуту вывод настойчиво стучался в мозг либо милослава отличная актриса после пробуждения это либо она действительно спала надо сказать истукану Пусть выяснит, в чем причина, подумал Роберт. Хоть он и старший инженер, но лампочки там всякие, да неисправные кнопочки — это по его части. Павлов взял одну из оставленных в отсеке приземистых кушеток, перенес ее к переборке изолятора и, сомкнув крупные ладони на боках черного пистолета, уселся так, чтобы Милош оставалась в поле зрения. «Ординатор!» — откликнулся на призыв бестелесный. «Отчет поясной геологии планеты, структура почвы. Для начала». «Нет информации!» Роберт нахмурился и поилозил на кушетке. «Как так нет? Такого ж быть не может!» В основу всякого отчета по планете входил раздел «Геология». Это же азы! Не поверив, Роберт повторил запрос. «Нет информации!» Непреклонная в ответ. «Странно. Он же заранее запросил его себе. Знал же, что если не сделать этого, то когда Рената уснет, будет поздно». «Полный отчет!» начиная с первой экспедиции». На удивление, полный отчет ординатор начал таки зачитывать. ясная Экспедиция численностью 14 человек под руководством доктора биологических наук Кислых Валентины Богдановны была отправлена в 2039 году. Спустя 59 дней прибыл первый и единственный на данный момент отчет. Носитель отчета – офицер безопасности майор Михайлов Матвей Петрович». «Одна тысяча девятьсот девяносто восьмой...» «Стой!» Ординатор смолк. Павлов встал. Прошелся туда-сюда. Уже в самом начале отчета его смутила одна малозаметная на первый взгляд мелочь. Чем была вызвана необходимость отправлять с первым отчетом офицера безопасности, можно объяснить хотя бы примером той же ЦРР-3, где подобная специальность практически не востребована. Но вот то, что обратно был отправлен аж целый майор, Да и к тому же, как правильно обратил внимание Бёрд всего через два месяца, это наталкивало на определенного рода размышления. Роберт краем глаза глянул на Милош. Если бы не дыхание, можно было бы подумать, что она скончалась. Девушка ни разу не пошевелилась за все время пребывания в изоляторе. Продолжай. Сразу после на Ясную отправились еще две группы по 13 человек каждая. Первая группа представляла собой взвод специальных сил Союза, под командованием полковника Иконникова. Стоп. Роберт встал, но тут же опять сел, потирая в задумчивости подбородок. Он был очень любопытным человеком. Порой это любопытство доставляло ему немало хлопот. Вот и сейчас он копался в информации, ему по служебным обязанностям не предназначенной. Она не являлась для него закрытой. Нет, иначе бы ординатор попросту не выдал ее. Просто Роберт зачастую брался решить ребус, никаким боком не относящийся к специфике Маркшейдера. Снова косой взгляд на Милославу. Продолжай. Вторая группа представляла собой сборную команду ученых. В нее вошли Джордж Бернли, никола Торци, Агне Христичас, принялся перечислять ординатор. Павлова нисколько не удивляли упоминания о Швейцарском федеральном технологическом институте, о Боннском университете. Он эти упоминания попросту не слышал. как и достаточно громкие для специалиста имена некоторых ученых. Роберт целиком оказался во власти раздумий. Мысленно он уже строил многоуровневые причинно-следственные связи, напрочь позабыв про голос в голове. «Стой!» — опомнился Роберт и ординатор утих. Гудели громоздкие установки квантовых приемников. В руках неприятным холодком ощущалась черная литера «Г». Павлов давно уже держал автоматический пистолет не как оружие, Оружие вообще было у него не в чести. Смутная тревога не позволяла нормально сосредоточиться. Роберт то и дело поглядывал на неподвижную девушку и при этом никак не мог отделаться от ощущения, что на него самого кто-то пристально смотрит. Озвучив в голове эту мысль, Павлов сглотнул и некоторое время сидел как кролик под взором удава, прислушиваясь к собственным ощущениям, пытаясь справиться с невесть откуда взявшимся чувством. Роберт поднял взгляд, чтобы осмотреться. «Иван?» В проеме стоял силуэт. Странно, но моргающий свет сигнальной лампы никоим образом не высвечивал его. Чувствуя холодок, опускающийся от основания черепа вниз по спине, Роберт покосился на руки. Бесполезная металлическая буква вмиг обернулась снова автоматическим пистолетом. «Иван?» Но там уже никого не было. Мгновение... и неяркая вспышка красноватого света целиком осветила пространство проема, не встретив никакой преграды. «Иван?» — громче окликнул Павлов. «Безответно». Единственным звуком в полумраке отсека оставалось дружное гудение квантовых приемников. Мелькнула мысль, что после всеобщего подъема первым делом следовало бы сообщить Бурову, что вовсе не обязательно приглушать свет во всем челноке. Роберт не был бы самим собой, просто останься, он в капсульном отсеке. Любопытство всегда брало верх, и порой даже в по-настоящему опасных ситуациях. Всплеск адреналина в крови только усугублял непреодолимую тягу геолога. Страх не мог не проявить себя, но в сравнении с опьяненным гормонами мастодонтом любопытства он казался жалкой скалящейся гиеной. Дула Гордеева выглянула в коридор. За ним широкое скуластое лицо. Никого. Павлов хотел было снова окликнуть Ивана, но осёкся. Будь это он, то уже отозвался бы. Роберт посмотрел в сторону изолятора, постоял нерешительно и пошёл. Сначала он хотел заглянуть в тупиковый отсек, в ту самую лабораторию. Но, дойдя до развилки, краем глаза вдруг распознал движение в кают-компании. Роберт резко повернулся и замер. Из кают-компании вели четыре коридора. Обратно в капсульный отсек. к жилым кубрикам, к камбузу с продуктохранилищами, если пищу космопроходцев вообще можно было назвать продуктами, и к складам, медблоку и генераторной. Павлов выбрал тот, что оказался по правую руку. Коридор был коротким. За двумя переборками спали коллеги, за третий находился отсек личной гигиены. Роберт протянул руку к панели управления последнего и поморщился, предвидя и звук, отъезжающий в сторону двери, и выражение лица Иванова, если тот опять проснется. На этот раз Павлов действительно шарил около кубиков Переборка таки отъехала в сторону, но достаточно тихо. Пусто. Тыча пистолетом в густой полумрак, отважный геолог даже заглянул в кабину повышенной влажности. Выйдя обратно в коридор, Роберт заглянул в кубрики. Все спали на местах, никого и ничего лишнего он там не разглядел. Бросившись преследовать смутное видение, Павлов ни на секунду не задумывался о его природе. Любопытный ум будто бы каким-то защитным рефлексом отгораживался от напрашивавшихся аналогий. Выбирая следующую переборку, он и не подозревал, что в точности повторял путь первых разведчиков челнока, и она открылась уже достаточно шумно. Но даже если бы она всем весом грохнулась на пол, Роберт и бровью бы не повел. Напрягая зрение, он медленно поднимал пистолет. В конце коридора, там, где как раз не работали три осветительные спирали, чернела размытая фигура. Павлов шумно сглотнул. от Отчего-то никак не фокусировался взгляд. Притом окружающие фигуру линии, те же пунктиры по стенам, обозначающие путь силовых кабелей, виднелись вполне четко. Фигура пошевелилась, и мозг Роберта выдал мысль, от которой до паники и вмешательства было рукой подать. Но тень не приблизилась. Наоборот, скрылась вдруг за поворотом. «Ты чего?» От испуга Роберт подпрыгнул на месте. Только чудом, или вернее, благодаря неумению обращаться с оружием, он не нажал на спусковой крючок. При этом ствол смотрел в живот неожиданно появившегося Иванова. «Убери». Павлов кивнул и отвел пистолет, вновь направив его в коридор. Сердце стучало, эмоции кишели на самой кромке, за которой было уже маячило вмешательство ординатора. — Ты чего? — повторил Иван вопрос, подходя. — Тень! — Роберт кивнул в сторону коридора. Иванов как-то странно посмотрел туда. — Опусти! — успокаиваясь, Павлов убрал оружие. — Надо разбудить! Остальных позвать! — Никого будить не надо! — заверил безопасник тоном, нетерпящим возражений. Тень двигалась. «Вправо! Ушла вправо!» — покивал Роберт. Иван еще раз глянул туда. Потом вдруг подошел к переборке и закрыл ее, набрав на панели дополнительный код блокировки, подсмотренный накануне у Бурова. Вернувшись к Роберту, он дружески положил ему руку на плечо. «Направо нет хода. Я сам видел, там пожарный щит. Может, тебя заменить?» Павлова будто водой окатили. «Заменить?» «Нет, нет», — замотал он головой, словно ему предложили попробовать наркотики. «Я пойду обратно, я в порядке». И почти по-армейски, развернувшись на пятках, Роберт зашагал к своему посту. По пути он несколько раз прокрутил в голове все, что увидел, начиная с самого капсульного отсека. «Может, шутка? Может, Трипольский тоже тут замешан? Решили разыграть?» «Нет, вряд ли. Иван не похож на Фигляра. Серьезный парень с серьезным отношением к делу». Роберт настолько погрузился в думы, что даже не заметил перемены, произошедшие в капсульном отсеке, больше не мигал сигнал вызова. Он сел на кушетку, перебирая в голове возможные варианты объяснений и не видел стоящую по ту сторону прозрачной переборки Милославу, смотрящую на него в упор. А когда увидел, вскрикнул, неуклюже свалившись на пол, и ординатор не применил вмешаться.